Глава 37. Лицом к лицу. В этот момент поезд ворвался в прозрачный тоннель. Флиппер-енотов поравнялся с крайним вагоном состава. Афанасию и Олегу ничего другого не оставалось, как только спрыгнуть с выступа крыши и плюхнуться в воздушный катер. — Слава богу, все обошлось! — выдохнула Анастасия. — Как себя чувствуешь? — спросил Олег, заинтересованно разглядывая серебристый костюм Афанасия. «Отлично, честно говоря», — признался юноша. Он и в самом деле чувствовал себя превосходно. Бета-Негиноши приятно холодил кожу, а еще Афанасий ощущал дикую необузданную энергию, которая клокотала в его теле, будто только и ждала момента, чтобы выплеснуться наружу. «Тебе не страшно?» — спросил Гаврош. «Нет. А должно?» «Твоя мама очень напугана происходящим», — сказал Кефир. «Но со мной все в порядке». «Я не поверю в это, пока не покажу тебя всем знакомым докторам», заявила Анастасия. «Подозреваю, что так оно и будет», кивнул Афанасий и тяжело вздохнул. «А где Кеша и остальные?» «Остались в президентском люксе», ответил Олег. «Там сейчас самое безопасное место. Я попросил их связать Мурену, Барменталя и Клонов на случай, если они вдруг очнутся, а еще запереть их где-нибудь. А если Рогнеда вернется в свои апартаменты...» «Не вернется!» Кефир и Гаврош переглянулись, а потом злорадно захихикали, потирая когтистые лапки. «Почему?» — не понял Афанасий. «Ее занесло кое-куда. Оттуда она не скоро выберется», — сообщил Рикошет. «У толстухи будет время подумать над своим поведением. А еще разучить пару-тройку новых арий», сказал Гаврош и захохотал так, что вверх тормашками свалился с сиденья. «А вас куда занесло?» – спросил у енотов Афанасий. «Вы так долго искали флиппер?» «Пришлось по пути залететь еще в одно место», – ответил рикошет. Гаврош и кефир с довольными мордами приподняли над сиденьями катера гигантский алмаз. «Мы нашли в подземном гараже отеля буровое устройство доктора Шлага и стибрили наше сокровище пока старикашки не было поблизости», – заявил гаврош. «Вот он удивится, когда обнаружит пропажу», добавил Кефир. «И теперь нам больше нечего делать на этой планете. Можно со спокойной совестью возвращаться на цистернию», кивнул Гаврош. «Осталось только разобраться с нашими проблемами, добраться до космодрома и прощай, Симплеяда», сказал Рикошет. «Если бы все это было так просто», вздохнула Анастасия. Они летели обратно к отелю, А внизу царила ужасная картина разрушений. Некогда красивый курортный город превратился в настоящие развалины. Афанасий видел здания с разбитыми окнами, перевернутые флиперы, разбитые статуи. С улиц исчезли все отдыхающие, и только циклоперы лениво передвигались между декоративными горками и фонтанами аквапарков. Серебристый скафандр Афанасий исчез. Парень даже не заметил, когда это произошло. Казалось, он просто втянулся в поры его кожи. Он снова сидел босиком в одних грязных брюках. След от укола на груди уже почти исчез. На его месте виднелся лишь небольшой синяк. Анастасия не сводила с сына глаз. «Мам, меня пугает, то как ты на меня смотришь?» признался Афанасий. «Прости». Анастасия потрепала его по руке. «Просто меня немного напрягает все случившееся. Я не знаю, что мы будем делать дальше». «Со всем этим?» «Повторяю, я отлично себя чувствую. Но как долго это продлится? Ты ведь этого не знаешь. И мы не знаем. Что такое это, Бета-Негиноши? И не причинит ли оно тебе вред? Сейчас нужно думать вовсе об этом». Мягко произнес Афанасий. «Хорошо, что сфера теперь у нас. Заберем остальных и отправимся на космодром». «Это самое правильное решение», согласился Олег. и «Если нам не помешают Элина и ее сообщники». «Вы ее видите внизу?» спросил Кефир, пристально разглядывая окрестности. «Ящерицы ползают по всему городу, но их предводительницу я пока не замечал. Наверняка она еще в отеле», сказал Гаврош. «Так что нам следует сохранять осторожность. Поднимаемся сразу в президентский люкс, а там разберемся, что к чему». «А еще нам нужно поторопиться». Рикошет показал лапой куда-то вверх. «Все больше кораблей покидает Симплеяду. Не оставили бы они нас тут наедине с этими ящерицами». Все подняли головы. Сквозь прозрачный купол действительно виднелось несколько светящихся точек, быстро удаляющихся от Симплеяды. Туристы спешно эвакуировались с оставшей такой опасной планеты. Вскоре впереди замаячила громада отеля «Гвендолин». Из некоторых окон валили клубы черного дыма, площадь перед главным входом заполняли ящерицы. Флиппер пронесся над чудовищами и начал подниматься к президентскому номеру. В этот момент снизу прогремел выстрел, и тут же воздушный катер содрогнулся от мощного удара. Машина потеряла управление, рикошет потянул штурвал на себя до упора, но выровнять полет так и не смог. Флиппер пробил стену отеля на том же этаже, где располагался президентский номер, и обрушился на гладкий пол. От удара пассажиров выбросило из машины. Сам катер со скрежетом пронесся по полу, проломил еще несколько стен, вывалился в атриум отеля и обрушился в водопад. Обломки машины тут же унесло к потолку. Афанасий прокатился по полу и ударился спиной в колонну. От удара перед его глазами все померкло. В голове, казалось, вспыхивают и гаснут яркие огни. Он медленно приоткрыл глаза и осмотрелся. Сквозь пролом в стене Афанасий увидел уже знакомое убранство президентского люкса. Драгоценности Рогнеды все так же были разбросаны по полу. Номер медленно заволакивало дымом. Неподалеку от него на припорошенной штукатуркой ковровой дорожке лежали без сознания три енота. У дальней стены он разглядел Анастасию и Олега. При падении они крепко вцепились друг в друга и так и лежали, обнявшись в нескольких метрах от него. Живы ли они? Афанасий, покачиваясь, поднялся на ноги и оперся рукой о стену. Рядом со Скеровым он увидел сферу Джамшера. Шар зловеще светился в полумраке золотистым светом. Афанасий сделал шаг и замер из-за внезапного головокружения. Видимо, удар оказался сильнее, чем он думал. Он подобрал с пола длинную золотую цепь, обернул ее кулак, затем намотал на руку до самого локтя. Так, на всякий случай. Затем снова двинулся к матери. Створки грузового лифта разъехались в стороны. В коридор вышла Элина в облегающем тело черном костюме. Ее сопровождали две циклоперы. Инопланетянка огляделась по сторонам и увидела сферу. Ее глаза сощурились. Она зашагала к Анастасии и Олегу. «Стой!» – выдохнул Афанасий. Инопланетянка замерла спиной к нему, а затем медленно обернулась. Афанасий снова ощутил приятный холодок во всем теле. Морозные щупальца зашевелились в центре его груди и быстро начали распространяться по коже. Бета-Негиноши снова активизировался, покрывая его серебристыми доспехами. Головокружение тут же прошло, перед глазами все прояснилось. «Бед ты, не Негиноши!» — прошипела Элина и усмехнулась. «Так вот, как ты выглядишь теперь. Спустя столько времени мы снова встретились». Она склонилась и подняла с пола сферу. Золотистое сияние разлилось вокруг Элины, циклоперы сощурились и громко зарычали. «Положи шар на место!» — сказала Фанасий, сжимая кулаки. «Думаешь, ты сможешь нас остановить?» — спросила Элина. «Тебе не удалось это тогда, не удастся и сейчас?» Афанасий ощутил во всем теле странную дрожь. Беттани явно понимал ее слова, и ему совсем не нравилось то, что она говорит. «А твой носитель?» — продолжала инопланетянка. «Всего лишь слабый и жалкий подросток с Земли, привязанный к своей семье. В этот раз тебе не повезло, не так ли? Такой юный, такой слабый. Чем он сможет тебе помочь?» «Ничем!» Она запрокинула голову и расхохоталась, а затем сделала знак циклоперам. «Сожрите его!»